Глава десятая. Итан Редли. Глава десять.точка один. Новый знакомый. Дни потекли своим чередом. Магический резерв медленно, но неуклонно пополнялся. Садины бесследно затянулись. Теники почти полностью рассосались. Прошло две недели с тех пор, как меня срочно вызвали в жандармерию. Берни больше не задавал неудобных вопросов, полностью сосредоточившись на работе. Леди Джейн к моему несказанному удивлению также на горизонте не появлялась. Я подозревал, что Берни держит её в курсе дела, но меня устраивало, что она не мешается под ногами, а потому я ни о чём не спрашивал помощника. Грейс с кинжалом так и не пришла, что поначалу меня сильно напрягло. Но поразмыслив, я пришёл к выводу, что рано или поздно воровка объявится, то, что оружие с чётким магическим следом её ауры больше не находится в стенах жендармерии, ей непременно передали. Ну а решение на какое-то время оставить кинжал в моём доме значит её всё полностью устраивает. Клинок с изящной рукояткой, изготовленный явно под женскую ладонь, отправился в отремонтированный сейф вместе с картечным пистолем. Я же полностью сосредоточился на деле об исчезновении Милинды Блер. Прокрутив в голове все отчёты помощника и обе драки в старом лосе, и сделав ещё пару запросов через городского архивариуса, я пришёл к единственному неутешительному выводу: Милинда не покидала Лорнак. Я попросил Берни выяснить у леди Джейн, были ли последние письма пропавшей девушки, отправленные обычной почтой со всеми штемпелями, или же через магограмму. Ответ, как я ждал, получил почти сразу. Все записки Милинда отправляла магически, а значит, она могла это сделать как из Глоксхера, так и из соседнего дома по месте Олроу. Чем больше я думал обо всей этой истории, тем сильнее она мне не нравилась. На какие средства могла жить в шумной столице юная симпатичная девушка, не получившая нормального образования и не имеющая опыта работы? Согласно рассказу леди Джейн, Миллинда хотела попробовать себя в роли преподавателя верховой езды для дочерей богатых аристократов. Конечно же, я отправил Берни в книгохранилище перечитывать все новостные листки, начиная с месяца листопада, но особого результата не ждал. Помощник принёс в особняк целую стопку газет, тщательно введя механическим стержнем подходящие заметки о поиске учителей. Несмотря на то, что в самом Лорнаке уже давно большинство представителей голубых кровей использовали самоходные повозки или же вовсе обзавелись автомёбиусами и личными фурминами, как оказалось, очень многие хотели научить своих дочерей верховой езде. Это считалось чем-то вроде игры на фортепиано или в крокет, как по мне, так вещи абсолютно бесполезны, но считающиеся необходимыми минимум для специфивых представителей благородного сословия, кичащихся своим происхождением. Ежедневно Берни выписывал несколько адресов из газеты с раннего утра, уезжал на первой же попавшейся повозке, чтобы вернулся разочарованным лишь поздно вечером. Да, эта семья действительно искала преподавателя по верховой езде своей дочери, но девушка, похожая на леди Джейн, на собеседование не являлась. Примерно такие слова он говорил, вычёркивая очередное объявление из новостного листка. Я лишь усмехался, понимая, что скучная и монотонная работа секретаря, суровая необходимость с большой вероятностью не являющаяся ключиком к нахождению леди Блэр. И чем более расстроенным и панурым выглядел Берни, тем большую внутреннюю дрожь и азарт у меня вызывали собственные поиски Миленды. Чем же эти две недели занимался я? Посещал все подромы Лорнака без разбору, делая ставки в тотализаторах исключительно на женщин-жакеев, небольшие, но достаточные, чтобы привлечь к себе внимание нужных людей. Над гигантской овальной площадью прозвучал низкий звук гонга. Итак, уважаемые дамы и господа, маги и магэссы, до конца приёма ставок осталось всего 3 минуты. Над вытоптанным стадионом раздался голос букмекера, явно усиленный магически. Может быть, кто-то ещё хотел бы принять участие? Напоминаю, под номером 3 сегодня участвует Чистая Аравонская, а жекеем пятой лошади будет легендарный Арчибальд Браун, шестикратный чемпион в прошлом году, а также явный фаворит сегодняшних скачек Для тех, кто хорошо разбирается в бегах и хочет пощекотать нервы, напоминаю, можно сделать тройную ставку. Угадайте призёров и получите десятикратный выигрыш. Осталось всего полторы минуты, поторопитесь. Благодаря таланту букмекера, верхняя площадка с ящиками кишела народом разного сословия и достатка. Люди торопливо подходили к пронумерованным деревянным коробам, обшитым снаружи железом, опускали кто что. Ферны, ассигнации, драгоценности, банковские чеки. В ответ ящики вспыхивали зелёным магическим огнём, подтверждая, что ставка принята. Периодически, нет, нет, но находился отчаянный глупец с салочно бегающими глазками, который пытался обмануть систему, скидывая в прорези фальшивое золото. В таких случаях огонь окрашивался буро-фиолетовым, и тут же рядом за неудачливым преступником возникала стража, хватала его подмышки и волокла прочь. Я откинулся на спинку неудобной скамейки, прищурил глаза и приготовился наблюдать за исходом очередного заезда. В этот раз ставку сделал на номер 2, гибкую, как тростинка шатенку, скачущую на жеребце Помеси Авароновского и Кремового Кахерского. Раздался очередной удар гонга, призывающий зрителей занять свои места. Толпа разочарованно вздохнула и словно накатившаяся волна также бесследно рассосалась по своим местам. Всё чинно, без драк, хотя и с ощутимыми эмоциями недовольства. Прошло ещё несколько минут и прогремел мощный выстрел из пистоля. Невысокие кабинки разом распахнулись, и десяток длинноногих лошадей с жакеями на спинах во всю свою мощь ринулись на поле. Толпа взревела от азарта, а я не почувствовал ничего, кроме нарастающей скуки. Горячая тушёная капуста, тушёная капуста. Где-то позади послышался писклявый мальчишский голос. Над и поддрогом поднялась густая стена из пыли и грязи, резко запахло лошадьми и характерными мысленистыми отдушками. Трибуны заволновались, закричали: "Первый! Первый! Арчибальд! Прижпарь его, давай, давай! Так ему, не жалей, Кая! Я на тебя полсотни фарнов поставил! Тушёная капуста, всего 15 синитов!" Индиферентно пронаблюдал, как номер три, тот самый честокровный Аравонский, выбился вперед. С такого расстояния наблюдать за лицами наездников не представлялось возможным, поэтому я просто сидел, прищурив веки, и бесстрастно наблюдал за скачками. Простите, а здесь свободно? Молодой человек лет двадцати пяти указал на место рядом со мной на лавочке. Аккуратно подстрижены в недорогом, но тщательно отглаженном сюртуке. Вместо начищенных лакированных туфель высокие сапоги скрытаны под штанинами. То, что это именно сапоги, а не туфли, мне стало понятно лишь по одному брошенному мимолётному взгляду. Уже очень явственно проступали жёсткие голенища через ткань штанов. Молодой человек мялся, не смея сесть на скамью без моего разрешения. Голову незнакомца величал несуразный цилиндр, который молодой человек постоянно трогал руками, словно проверяя, не упал ли на землю головной убор. Я демонстративно спокойно пожал плечами, и незнакомец сел на лавку, облегченно выдохнув. На эпидроме скачки набирали обороты. Вороной жеребец под пятым номером неожиданно обошел на повороте третий, и трибуна справа от нас взревела довольным ревом: Арчи Бальт! Арчибальд взорвалась толпа, но почти тут же испуганно смолкла. Чёрная лошадь споткнулась о какой-то мелкий камушек, сменила аллюр на более медленный и понесла в сторону Господин Браун успел поймать и выправить своего жеребца, но драгоценные секунды были безвозвратно потеряны. 7 из 10 участников уже обогнали многократного чемпиона прошлого сезона. Очевидно, что номер 5 теперь не войдёт даже в тройку лидеров. Ноздри защекотали запах еды. Шумный мальчишка приблизился к нам с одноколёсной тачкой, всё так же голося: "Тушёная капуста, кому горяченького?" И одновременно вытирая текущие из носа сопли белоснежным рукавом. Дородная женщина в тяжёлом меховом пальто протянула юному предпринимателю монету и взяла сразу три куйка. Я засмотрелся на разносчика, совсем ещё ребёнок, лет 13 не больше, на вид даже младше Мэттю, но при этом спокойно работает в общественном месте. Очевидно, у него есть родители или опекуны, которые подписали официальные бумаги, что не против подработки сына, если это не идёт в ущерб образованию. Где-то на заднем плане вновь взревела толпа людей. А я смотрю, вы совершенно не азартны. Неожиданно отвлёк меня от размышлений сосед по скамье. Все мы азартны, просто у каждого это что-то своё. Судя по тому, что вместо того, чтобы смотреть на поле, вы наблюдали за мной, Ваша пагубная страсть также заключается в чём-то другом. Молодой человек неожиданно рассмеялся и подал мне руку. Хорошо сказано. Меня зовут Итан Рэдли, я бейтер. Кай я кивнул, так и не вынув рук из кармана пальто, и уже внимательней присмотрелся к новому знакомому. Теперь понятно, почему он носит сапоги, а шляпа для него что пятое колесо для автомёбиуса. Однако Итен совершенно не расстроился того, что я не назвал свою фамилию и не ответил на рукопожатие. Скорее наоборот, воспринял всё будто так и надо. Любопытно. И позвольте спросить вас, господин Кай, в чём заключается ваш азарт? Не то шутя, не то серьёзно спросил Рэдли. Расслабленная поза, чуть слегка расширенные зрачки, твердый взгляд – все признаки искренней заинтересованности на лицо. Когда с соседней трибуны до нас донеслась очередная волна криков и свиста, Итан даже не моргнул. Все любопытнее и любопытнее. Очень подмывало ответить, что моим азартом являются расследование убийства, разгадывание чужих эмоций и посмотреть, как отреагирует новый знакомый. Но я быстро откинул эту идею в сторону. Клянусь вонючими потрохами Кракина, Итан Редли подошел ко мне не просто так, да так, всего по маленьку. Я откинулся на спинку скамейки, чтобы иметь возможность одновременно смотреть и на скачки, и на соседа. А у вас, господин Редли, мужчина пожал плечами. Наверное, как у всех, деньги. Вы знаете, шансы их выиграть значительно возрастут, если делать ставки. Отметил я не без усмешки, чем заработал удивлённо вытянутое выражение Эйтона. И судя по тому, что вы ухаживаете за кем-то из этих лошадей, шансы на победу у вас значительно выше, чем у любого на этих трибунах. Бросил взгляд на ипподром. Пока мы говорили, лошадь под номером 7 сравнивалась с третьим жокеем. Затем уверенным аллюром шёл первый ашатенка, на которую я ставил, чуть отставала, заняв четвёртое место. 3 четверти круга уже были сделаны. Что вы замахал руками, Рэдли? Именно потому, что я бейрейтер, я никогда не делаю ставок. Скачки слишком непредсказуемы. В буклетах вы можете прочитать, сколько лет Скокуну, какой он породы, кто будет его седаком, минимум информации. Никто и никогда не скажет вам, здоров ли же ребец в данный момент, как его кормили последнюю неделю, сколько времени он стоял в стойле, а сколько лиг пропахал на каноне. К тому же некоторые недобросовестные хозяева требуют участия скакунов, предварительно обработав травмы животного обезболивающими мазями. Но всё, что вы перечисляете, Итон, как человек с доступом к конюшням, можете самостоятельно проверить и сделать Соответствующие выводы, отметил я, внимательно наблюдая за тем, как меняется выражение лица молодого человека. Он уже явно и сам был не рад, что разговор свернул на такую опасную тему. В конце концов, всегда можно поставить на себя. По лицу молодого человека пробежала судорога, на миг губы и челюсти сжались, он мотнул головой. И всё-таки я в татушку не играю, только безумцы ставят на себя. Даже если это лучший скакун и лучший наездник, слишком много непредсказуемых факторов, значит, разумные бейрейтеры ставят на других. Простите, что? Итон попытался сделать вид, будто не расслышал моего вопроса, но мимолётно плотно сжатые челюсти и глубокая морщина на лбу сказали мне больше, чем любой подробный рассказ. Говорю, будь я жакеем, то делал бы ставку на другую лошадь, а сам бы придержал своего жеребца, да и помешал бы другим участникам в силу возможностей. Испытующий посмотрел на бейрейтера и понял, что попал в точку. "Я не осуждаю их", произнёс Итон, дёрнув плечом. "Осуждал, ещё как осуждал. Все пытаются заработать как могут. Вы знаете, каков выигрыш наездника за первое место? 10 фернов, и всё." А знаете, сколько ест лошадь в день? 5 кг овса и ещё целую прорву сена. Это помимо того, что врачевание животных требуется гораздо чаще, чем один раз в год, а стрижка копыт, прививки, чистка денника. В этот момент трибуны громко взревели, люди повскакивали со своих мест, кто-то замахал кулаками, кто-то на радостях стал обниматься. Я перевёл взгляд на финишную прямую, за которой топтались уже несколько участников, тщетно пытаясь определить сквозь пыльную занавесу и общую суматоху, кто же пришёл в первой тройке. На кого вы ставили, господин Кай? На номер 2. О, на Лиди Шарлотту Тайлен, вам повезло, она пришла третьей. Можете забрать свой выигрыш у букмекера. Я скупо кивнул, прикидывая, что заработал ферн полтора, вряд ли больше. Встал со скамьи, глядывая на бурлящую недовольную толпу на верхней площадке. Да, Берни с меня три шкуры сдерет. Но погружаться в эту буйствующую массу ради своего выигрыша я точно не буду. Вновь посмотрел на поле, с которого наездники уже под усты уводили лошадей. Перевел взгляд на Берейтера, заинтересованно рассматривающего толпу, особенно тех, кто направлялся за выигрышем. В какой-то миг мне показалось, что в толпе мелькнула знакомая светловолосая головка. Приятно было познакомиться, Итан, но, к сожалению, прямо сейчас я должен бежать. На лице молодого человека промелькнуло разочарование. Судя по всему, он намеревался скоротать вечер в моём обществе. Что ж, не буду тогда задерживать, господин Кай. Всего вам доброго, сообщил он, но я уже мчался туда, где видел леди Джейн.